Вместо эпилога. Негромкое протяжное пение мужчины, облачённого ворошитой рунами ни то балахон, ни то рясу, отражалось от купола, разбивалось на многоголосое эхо, умножалось, искажалось, отчего стороннему наблюдателю могло показаться, что поёт не сам мужчина, а воздух в зале. Двое других, одетых точно так же, молчали, напряжённо следя за рунами, медленно разгорающимися над местом магического действа. Хотя символы не были материальными, они походили на снежные хлопья, в плавном танце, опускающиеся к земле. Зимних ассоциаций добавлял бледно-голубой свет, которым горели руны, и мертвенная бледность девушки, уложенной точно под центром купола на белоснежном коврике с густым ворсом. В отличие от мужчин, на девушке не было ничего вышитого, лишь простая, очень плотная сорочка и носки. Голос мужчины стал громче, а глаза закатились, как бывает при погружении в транс. Заклинание, наливаясь силой, звенело. Последние слова маг почти выкрикнул, и тут же в изнеможении безвольно осел на полу. Воцарилась тишина. Все присутствующие напряжённо уставились на девушку. Вот на неё упала первая руна, И исчезла, растаявшей снежинкой. Вот упала другая. С минуту ничего не менялось. Рунопад продолжался, а девушка так и лежала без единого движения, будто не живая. Будто не девушка лежит, а брошенная телесная оболочка. Младший из магов вздохнул. Кажется, не сработало. «Ещё...» Закончить его старший коллега не успел. Девушка раскрыла глаза и резко села. «Где я?» «Не лавка. Что это за место? Кто вы?» Все трое разом выдохнули. «Получилось», — пробормотал младший. Маг, который читал заклинания, кашлянул, прочищая горло, и, стараясь говорить твёрдо и успокаивающе, даже улыбнулся. «Вы в ритуальном зале королевского магистериума. Как вы себя чувствуете?» Он уже успел встать и теперь подошёл ближе, опустился рядом, Взял её за запястье, проверяя пульс. «Я чувствую. Она, похоже, всё ещё не пришла в себя. Чёрт возьми, я не вернулась домой. Ничего не вышло. Только не возвращайте меня в лавку. Мне туда нельзя. Туда вообще никому нельзя. Там...» Мак поднялся и отступил, переглядываясь с коллегами. «Думаете, она в порядке? Возможно, бредит. Её разум слишком долго был нигде. Боюсь, её рассудок помутился. «Отправьте меня домой!» — закричала девушка. «Сейчас же! Отправьте меня домой! Вы слышите?» Они снова переглянулись, но ни один не сдвинулся с места. «Я хочу домой!» — кричала девушка. «Сейчас же!» Внезапно под самым сводом полыхнул багряный свет. Никто из магов не успел рассмотреть, что за символы появились. Мелкие, связанные будто в мелкоячейстую сеть, дрожащие, они рухнули на девушку. Это и впрямь было похоже на падение сети, брошенной ловким рыбаком. Багряный свет мигнул и погас. Вместе с ним исчезла и Марианна.